Явление шестое. Те же и ряженые: старик с балалайкой или гитарой, вожак с медведем и козой, Егорушка с патыкой. Старик кланяется. Всей честной беседе поклон. Вожак, кланись, Мишка, медведь кланится. Старик, прикажете попеть, поплясать, позабавить свои старые косточки поправить. Пелагея Егоровна, что ж, ничего, поплешите. Попочь и Хариншка венцом. Елена подносит вино, некоторые пьют. Старик благодарим покорно на ласковом слове да напотчевание запивает. Как уж наши молодцы, хоть голые да удалы, они сукна ткут во 12 рук, а не сукна передкали, всем кафтаны першивали. Нам недорги кафтаны, были б деньшки в кармане, целковые по мошнам не дают спать по ночам. Медные деньшки гремят в окабаке тевелят. Цылованчик Андрей, отпирай кабак скорей. У нас новый кафтан есть, мы заложим его здесь. Не домой же его нести. Отходит в сторону. Егорушка пляшет с патакой. Ах, падка-подка, варёные сладка, зима-зимушка, зима. зима Студина больно была, больно вьюжливая и метельливая, все дорожки замети, нельзя к миленький пройти. Ах, падка-подка, варёные сладка. Сидит моя жонка ровно перепёлка. Я за то её люблю, за то подчитаю, что цопорно ходит, хорошо гуляет. Кланится первые гости. И что какой молодец, а? Пелагея Егоровна: Что ж, матушка, по детству как умеет. Ведь ребёнок ещё. Поди сюда, Егорошка. Егорошка подходит. На тебе пряничка. Даёт. Егорошка кланяется и уходит. Пелагея Егоровна: Да, ребёнок ещё. Что с него взять-то? Вожак водит медведя, коза пляшет, старик поёт. Как у нас-то козёл, что за умный был, сам и по поводу ходил, сам и кашу варил, дед с бабкой кормил. Как пошёл наш козёл, он в отёмный лес, как навстречка злу до да 7 волков. Как один-то волк он голодный был. Он 3 года ходил, всё козлятинки просил. Вожак медведю. Проси вина поминать козла. Медведь кланяется. Пелагея Егоровна, Аринушка, попод чережаных-то арины подносит, они пьют и кланяются. Вожак: А ну-ка мишенька, потеж честных господ, а как красны девицы молодые молодицы, бельца румянятся на молодцов поглядывают, женихов выглядывают. Медведь ломается. А как старая старушка на работу идёт, сгорбившись, съёжившись, пришибла её старость, одолела её древность. Медведь ломается. Ну, поклонись теперь честным господам. Отходит. Старик играет на гитаре, прочие ряженые пляшут, все на них смотрят. Гуслин и Митя стоят под любовью Гордеевны. Митя шепчет ей что-то и целует. Разлюляев подходит. Разлюляев: "Это ты что делаешь, Митя? А тебе что за дело?" Разлюляев: "Вот я Пелагейта Егоровне скажу, дай срок". Митя: "Ты у меня пик не только". Гуслин наступает на него. "Ты смотри у меня" Нам ведь вместить и отсюда. Дело-то ночное, а переулок-то у вас глухой. Так ты попомни это. Разлюляев. Что вы пристали? К чему? Я жениться хочу на ней, хочу свататься. Что, взяли? Да женюсь. Митя, увидим. Разлюляев. Так за тебя что ли отдадут? Как же, держи карманто. А у нас денег много. Арина. Витя, ишь ты, шум какой, перестаньте вы. Не как кто-то стучит. Все прислушиваются. Так и есть, стучат. Пелагея Егоровна. Отопри, поди. Арина уходит, потом возвращается. Сам приехал. Все встают. Все встают.